Глава 3. Ученик. Кеша знал, куда и к кому направляется. Всё-таки Василиса готовила его, пусть и не прямо. Привозила книжки и сама много чего рассказывала. Барханный каганат, сеть городов и оазисов, раскиданных по великой Арданской пустыне. В столице каганата, в Халдоне, основавал свою школу волшебства великий маг и прорицатель Велизарий Хлор. Вилезарий хотя был южанином, но не местным. В Холдоне очутился проездом из Ладоники в Малахит и задержался на обратном пути. Задержался до да так и остался здесь. И город вот уже 40 лет нельзя представить без этого невысокого, высушенного солнцем и временем волшебника, обучающего искусству чародейства способных подростков. и периодически помогающего советами властелителям каганата. Велизарий был не просто волшебником. Велизарий был звездочётом, и Холдон выбрал для постоянного проживания, потому что здесь более 300 дней в году было безоблачное небо, и в тёмные долгие ночи ничто не мешало наблюдать за звёздами и прочими небесными телами, видными с Ардана лучше, чем откуда бы то ни было ещё. Он составлял карты, высчитывал циклы и траектории движения небесных тел, сравнивал с земными событиями, устанавливал связи и предсказывал будущее. Он советовал, когда бурить скважины глубже, потому что год ожидается засушливым, а когда задерживать караваны, потому что буря заметет дороги на суше и потопит корабли на море. Когда посылать посольство в соседние царства с предложением новых договоров, а когда лучше не торопиться и переждать волнение на солнце, вызывающее волнение и на земле. Опираясь на свои звёздные карты и вычисления, Велизарий предсказал почти все войны, бунты и перевороты в окрестных царствах и городах. Предупредил обо всех недородах и природных бедствиях. обоправки одних царств и подъёме других и в конце концов снискал себе устойчивую репутацию пророка и ясновица, к которому за советом посылали правители и цари всех окрестных земель. Велизария принимали в самом Малахите, слышал Кеша от Василисы, которая сама же и готовила эти приёмы и участвовала в них. Малахит город, выстроенный целиком из драгоценного камня, Столица горного царства, в котором добывают волшебный камень Лангир. В городе этом, рассказывала Василиса племяннику, живут рудокопы, оценщики, огранщики и прочие мастера по камню. Пускают туда только проверенных купцов по особым разрешениям, а правит им древняя династия хранителей Лангира, ответственных за распределение волшебства в мире. хранители выдавали разрешение или запрет на вывоз лангира. Они решали увеличить, уменьшить или оставить на прежнем уровне экспорт волшебного камня. А самое главное, они выдавали лицензию на владение и использование лангира. Без их разрешения никто не мог колдовать на законном основании, даже если честно купил волшебный камень. Нужно было подтвердить квалификацию волшебника в одной из специальных школ, крупнейшей и известнейшей из которых была на сегодняшний день школа Велизария. В Велизарии, сказали им, был в саду. И Василиса уверенной походкой повела племянника во внутренний дворик школы. Кеша смущённо покусывал губы и старался не смотреть по сторонам. Василиса почему-то не захотела наколдовать ему нарядное платье. И в простой пасконной рубахе и домотканых штанах он сам себе казался здесь лишним и неуместным. В такой роскоши бывать ему ещё не приходилось. Белое воздушное ажурное здание школы, хотя возвышалось на два, а местами и на три этажа, не доходило и до верхушки из палинских кипарисов, ограждающих её по периметру от остального города. Во внутреннем дворике школы Куда Василиса уверенно вывела Кешу из белых прохладных залов, росли пальмы, рододендроны, эвкалипты и мирт, наполняющие горячий дрожащий воздух одуряющим запахом. Выложенная затеевыми из растцами дорожка, по которой Василиса повела племянниц как видневшееся в глубине сада небольшой ротонде, была обсажена с обеих сторон розовыми кустами. на которых яркими пятнами горели алые, белые, жёлтые и синие, и даже чёрные розы. Кеша вертел головой, разглядывая на ходу тропическое изобилие, и рассеянно кивал вполуха, слушая воркотню крёстной. "Ты главное не теряйся", наставляла его Василиса, отряхивая плечи племянника и приглаживая ему на затылке волосы. "Не пугайся, не смущайся, Дурацких вопросов не задавай. Просто сделай то, что он попросит. Ничего сложного для тебя там нет, уж поверь мне. Я знаю. Они подошли к беседке, уютно пристроившейся под тремя пальмами, прикрывавшими её листьями словно навесом. На скамейке беседки, подложив под голову снятые с ноги мягкие сафьяновые туфли, лежал с книжкой в руках какой-то невысокий старичок и шевелил пальцами на босых ногах. Кеша немного растерялся, не сразу сообразив, кто перед ним, пока Василиса Кашлинов не позвала его. "Велизарий, мы здесь". А, -а, -а старичок опустил книгу, посмотрел на них сквозь витую решётку стенки. «А, "А, Василиса, чуть не забыл". Он спустил босые ноги на дощатый настил пола, бросил книжку на стол и добродушно улыбаясь вышел к ним из беседки. У Кеши пересохло в горле, когда он осознал, что перед ним стоит тот самый великий Велизарий Хлор. Кеша не знал, как выглядит величие, но когда он себе представлял его, оно точно не имело ничего общего с обликом Велизария. Он был не высок, лишь чуть-чуть повыше четырнадцатилетнего Кеши, да ещё и немного сутулился. Когда-то чёрные волосы, усы и узенькая бородка на нижней губе были тронуты сединой и не скрывали почтенный возраст, как и глубокие морщины в уголках чёрных лукавых глаз. Велизарию было уже за 60. Он был одет в белую шёлковую халатиду, небрежно подпоясанную и изрядно помятую от лежания на скамейке. Там же на скамейке осталась и маленькая круглая шапочка с бриллиантовой заколкой. Перстня с лангиром на руке Велизария не было, заметил Кеша. Значит, это и есть наш новый кандидат. Добродушно щурясь, уставился Велизарий на Кешу. Ну, здравствуйте, юноша. Здравствуйте, пробормотал Кеша. Поверьте, Велизарий, юноша очень способный. Василиса положила руки на плечи Кеши. Он будет хорошим учеником и отличным кандидатом. По вполне возможно. Елизарий продолжал оглядывать Кешу. Но что скажет сам юноша? Василиса легонько пихнула Кешу вперёд. Я, Кеша слегка растерялся, не сразу поняв, что от него требуется. Я хочу учиться. Ты знаешь, чему здесь учат? Доброжелательно спросил Велизарий. В волшебству. Да, в волшебству. В волшебство, однако, такая субстанция, которую, во-первых, не каждому можно дать, а во-вторых, не каждый может взять. Нужны определённые наклонности и способности. Как у вас наблюдательность, юноша? Сможете отыскать здесь бабочку? Велизарий взмахнул рукой и подвесил перед кешей Уменьшенный кусок тропического леса, где на фоне буйной зелени и пышных цветов прыгали маленькие обезьянки, порхали крохотные разноцветные попугайчики и блестящие стрекозы, ползали по веткам деревьев миниатюрные змейки. Отыскать в этом кишащем буйстве разноцветия и разнотравья какую-то бабочку казалось на первый взгляд задачей нереальной, и Кеша изрядно растерялся. Он бегал глазами по веткам невиданных деревьев, листьям, цветам и неожиданно для самого себя заметил бабочку. Неожиданно, потому что таких бабочек он не видел никогда. И тем не менее сразу понял, что вот этот лилово-чёрный с оранжевыми вкраплениями цветок, повисший на ветке дерева, никакой не цветок, а как раз замершая бабочка. Вот Кеша уверенно ткнул пальцем в бабочку, которая тут же слетела с ветки и запорхала в воздухе. Василиса захлопала в ладоши, Велизарий поощрительно кивнул. Очень хорошо, юноша, очень хорошо. С наблюдательностью у вас всё в порядке. А как насчёт внимания и концентрации? Взмахом руки Велизарий убрал лес, оставив порхать в воздухе только бабочку. Следи за ней. Внимательно следи. А теперь найди именно эту бабочку. Велизарий взмахнул ещё раз, и в воздухе появилось ещё несколько десятков точно таких же бабочек. Кеша бегал глазами по стайке бабочек, пока они все порхали в воздухе и садились одна за другой на ствол пальмы. Но Велизарий выжидательно посмотрел на Кешу. Где она? Кеша расжал кулак. В ладони слабо трепахая крыльями сидела бабочка. Пару секунд Велизарий с Василисой молча смотрели на неё, потом оба, как по команде, зааплодировали. Бабочка испуганно вспорхнула и скрылась в ветвях пальмы. "Что я говорила?" торжествующе воскликнула Василиса. "Да, способности выдающиеся", кивнул Велизарий, улыбаясь. Думаю, этого достаточно, юноша. Вы приняты. Василиса стиснула Кешу за плечи, поцеловала в висок и радостно засмеялась. Красавчик, а ты боялся. Я же тебе говорила, что справишься. Ну, теперь держись, Кеша. Будешь учиться по-настоящему, и спуск у тебя тут не дадут. Кеша стоял, не зная, куда смотреть и что говорить. К счастью, Велизарий не стал его задерживать. Что ж, остальное мы всё потом выясним и объясним. А пока ступайте, молодой человек. Спросите распорядителя, назовитесь, и вас устроят с другими учениками. Через неделю первое занятие. Кешике внул, махнул рукой к рёсной и направился ко входу указанному Велизарию. Он способнее тебя, Василиса, сказал Велизарий, задумчиво глядя в спину подростку. Когда я тебя принимал, ты работала медленнее и совсем не так уверенно, прямо скажем. А я тебе говорила, с ноткой самодовольства ответила Василиса. У мальчика талант. Он много чего сумеет, если правильно его обучить. Вполне возможно, Василиса, вполне возможно, протяжно произнёс Велизарий. Он может стать первоклассным чародеем. Тут ты права. Но я уже не уверен, что он идеальный кандидат. Почему? испуганно спросила Василиса. Он слишком амбициозен. Ты не заметила? проговорил Велизарий, всё ещё глядя в сторону ушедшего Кеши. Он рождён в год низкого солнца, самого низкого за последние 300 лет. Самые великие герои и злодеи рождались в годы низкого солнца, и я пока не знаю, кем уготовано стать твоему племяннику. Не знаю, Василиса, повторил Велизарий с нажимом, взглянув в испуганное лицо своей бывшей лучшей ученицы. То, что он был последним поступившим на этот курс учеником, Кешу узнал в тот же день от своего соседа по комнате. Рыжего каринастого парня, назвавшегося Соловьем. Соловей был родом из Рогатого Колоча и в школу Велизария попал почти случайно. По его словам, он нанялся помощником к одному купцу, проезжавшему с обозом через их городишка, и попал вместе с ним в ладонику, где его и заметил случившийся там в то же время Велизарий. В подробности Соловей не вдавался, из чего Кеша заключил, что история была мутная. И чего-то там Соловей до да натворил, раз не хочет рассказывать. Соловей ему, впрочем, понравился. Веселый и говорливый, он быстро познакомил Кешу со школой и ее обитателями, которых оказалось до странности мало. Сам Велизарий, десятых его помощников и сотрудников, до четырнадцати учеников своих курса, вот и все обитатели знаменитой на весь мир школы. Соловей утверждал, что берут сюда только самых лучших и перспективных. А потому их и не может быть много. Непонятно тогда, как сюда взяли его, нищего безграмотного голодранца, но за неимением его нового кеша был вынужден согласиться с этим объяснением. Сблизило его с соловьём ещё и то, что они были в школе, кажется, единственными простолюдинами, без знатных родственников, высоких связей и предков волшебников. Соловей правда пихал приятелю на тётку волшебницу, служившему при хранителях в малахите. Но сам Кеша не воспринимал себя приближённым к знати. Всю жизнь он провёл в глухой деревеньке, и если чем он выделялся среди прочих ребят, так это грамотностью, которая, впрочем, в деревне ему не сильно помогала, а больше создавала репутацию заносчивого гордеца, чужака и отщепенца. Если бы не соловей, Кеша и здесь бы чувствовал себя одиноким чужаком. На курсе, как выяснил он в ближайшие дни, были сплошь дети знатных родителей или волшебников. В школу Велизария отдавали на обучение своих детей сами хранители, не говоря уже про местных каганов или уже отучившихся у него волшебников. Конечно, Велизарий брал лишь способных детей, но простые крестьяне могли даже не знать про его школу. авлиятельные родители за годе готовили своего чада к испытаниям в Велизарии. Неудивительно, что знатные отпрыски составляли большинство на курсе. Стеснительный Кеша, кроме Соловья, ни с кем больше особо не старался, не сблизиться, не подружиться. Остальные на него тоже посматривали с высока, как на выскочку и деревенщину с севера. По странному совпадению почти все ученики на этом курсе были южанами, кроме них с Соловьем. И еще одной девочки, привлекшей внимание Кеши в первый же день. Девочка выделялась среди прочих своими белыми волосами и неправдоподобно яркими синими глазами. Видел Кеша светловолосых девушек, но у этой были не просто светлые, русые или золотистые волосы, а именно белые, как только что выпавший снег. Кеша прозвал ее про себя Белоснежкой. Пока не узнал от Соловья, что зовут девушку Морозово Метелица, что она дочь великого держателя Севера Мороза, и что клин ей по этому подбивать не стоит. Без шансов, твёрдо заявил Соловей. Она птица не нашего полёта, старика, и с Морозом связываться себе дороже. Лучше сирен попробую, и то больше шансов. Киешин не хотел пробовать сирен. Он знал, что она дочь какой-то знатной особы из Малахита, и ему не было до этого никакого дела. Куда важнее было то, что Сирин уже сдружилась с Метелицей и повсюду таскалась вместе с ней, не давая ни малейшей возможности застать её одну и хотя бы толком познакомиться. До первого дня занятий Кеша видел Метелицу только в общей столовой, да и изредка встречал, прогуливаясь в саду и бросая на неё смущённые но пристальные взгляды. Порой Метелица поглядывала на него с ответным интересом, но этим всё и ограничивалось. В следующую секунду она отворачивалась к Сирин, и девушки начинали перешёптываться, хихикая и прыская в кулак. Соловей бил приятеля по спине и уводил приунывшего Кешу посмотреть город. На первый урок Велизарий собрал курс в круглом зале. Одна половина которого широкими распахнутыми окнами выходила в сад, а другая была занята невысоким помостом, заваленным разноцветными подушками. Он предложил ученикам рассаживаться кто где хочет, и Кеша потащил Соловья на край полукруглого помоста напротив метелицы. Велизарий встал в центре зала, добродушно улыбаясь, оглядел притихшую молодёжь. ни учебников, ни тетрадей он им не предложил. Казалось, сегодня Велизарий намеревается только говорить, а им предстояло слушать. Волшебство, мои дорогие, штука одновременно и простая, и сложная. Простая в том смысле, что это не дар, не чудо и даже не тайна. Нет врождённых волшебников с врождённым даром. Кто бы вам и что по этому поводу не говорил. И чудом, если мы понимаем под чудом явление или действие без явно выраженной и доказуемой причины, волшебство тоже не является. Волшебство это инструмент, которым при желании может овладеть любой. Велизарий ходил по комнате, заложив руки за спину, И время от времени поглядывает он на одного, то на другого ученика. Слушали его внимательно, даже Кеша на какое-то время отвлёкся от метелицы. Другое дело, что инструмент этот чрезвычайно сложный, тонкий и крайне опасный, продолжал Велизарий, предупреждающе подняв палец, и доступный поэтому очень немногим. Топором владеют многие, мечом меньше, музыкальными инструментами ещё меньше. Волшебство инструмент высшего уровня сложности и доступен он лишь особым талантам. Нужны определённые наклонности к этому, нужны способности, как слух и чуткие пальцы для игры на лютне. Способности эти есть у единиц, хорошо если у десятков людей. В этом году мы набрали 14 учеников. Это очень много. Ваш выпуск может стать уникальным. Велизарий остановился, обвёл взглядом учеников, помолчал и снова зашагал. Кеша воспользовался секундной паузой, чтобы бросить взгляд на Мелицу. Она слушала Велизария сосредоточенно, наматывая и разматывая на пальцах синюю ленточку для волос. Прежде чем объяснять, как производится и творится волшебство, остановимся на качествах и способностях, необходимых волшебникам. Концентрация. Способность к предельной концентрации мысли первейшее и необходимейшее условие для любого волшебства. Когда волшебник творит чары, Он должен предельно конкретно и ясно представлять в своей голове и весь процесс, и конечный результат колдовства. Дело не в заклинаниях. Заклинания и попугаи выучит. Большинство волшебников обходятся вообще без заклинаний, как хорошие певцы без нот. Они представляют исходный объект и воображают желаемый. При должной концентрации и настойчивости превращение материализуется наяву. Вот так, Велизарий взмахнул рукой, и одна из подушек, разбросанных по комнате, превратилась в золотой кувшин. Взмахнул ещё раз, и кувшин обернулся яркой тропической птицей, вылетевшей в окно. По помосту пронёсся нестройный гул восхищения. Но стоит хоть на самую малость ослабить концентрацию, продолжил Велизарий. Хоть на самый крайшек допустить стороннюю мысль, и колдовство сорвётся, а может и вообще выйти из-под контроля. Вы хотели превратить эту подушку в букет цветов. Велизарий поймал влетевшую в руки подушку. Но не успели убрать из головы мысли о Лесее. А в этих мыслях на краешке сидит ещё и река, а в реке всякая живность и вместо цветов, которые вы хотели подарить подружке, у вас в руках почему-то оказывается лягушка. Велизарий продемонстрировал восхищённо загудевшему курсу лягушку и выбросил в окошко. Да, ометелица, Велизарий обратил внимание на поднятую руку. Учитель А как вы вообще колдуете? смущённо спросила Велизария Метелица. Для материализации нужен лангир, а вы вы же без камня. Очень хорошо, Метелица, хвалю за наблюдательность, поощрительно кивнул Велизарий. Да, без проводника, без камня, лангир материализовать мысленно нельзя. Однако я это сделал. Кто скажет почему? Велизарий с улыбкой оглядел ряд замешкавшихся учеников. Первым руку поднял Соловей. "Да, соловей, слушаю", кивнул Велизарий. "Может, вы спрятали камень?" предположил Соловей. "В рукаве или ещё где?" Велизарий весело улыбнулся, поднял руки, с которых до плеч скотились широкие рукава. "Чистые", продемонстрировал он. "В шапке тоже ничего". Велизарий снял свою круглую шапочку, потряс ее перед соловьем и образ сделался совсем. Но перед девочками неудобно, так что поверь на слова соловей. Лангира при мне нет. У кого есть еще какие версии? Велизарий нахлобучил шапочку обратно, оглядело задаченных учеников. Да, троикуров, кивнул он Кеше. Что ты придумал? Я читал, что можно колдовать, используя рассеянный лангир. Кеша мнетнул взгляд на Митерицу. Если колдовство не требует больших затрат энергии, этого иногда хватает. Ты абсолютно прав, Троикуров, согласился Велизарий. Лангир в нашем мире используется не только в твердом, но и в других состояниях. Наиболее употребительный после камня растертый в порошок. или иначе говоря, рассеянный лангир. Велизарий вытянул ладонь с щепоткой синеватого порошка, больше похожего на пыль, подул, и порошок взлетел, поблёскивая и растворяясь в воздухе за пару секунд. Сейчас этот способ почти не используется, слишком нерационально. Концентрация слабая, воздействие как следствие тоже. Но за прошлые века Когда росинный лангир использовался довольно часто, он накопился в нашем мире, и сильные волшебники могут пользоваться им как проводником. Конечно, это не идёт ни в какое сравнение с камнем, но для несложного волшебства вполне сгодится. Итак, теперь устроим практические занятия, посмотрим, на что вы годитесь. Велизарий похлопал в ладоши, призывая учеников подняться. Начнём с простейшего. Возьмите каждый по подушке и смените ей цвет. Кеша подхватил с помоста зелёную подушку, на которой только что сидел, растерянно повернул в руках, не зная, что делать дальше. Он украдкой посмотрел на остальных. Те были озадачены не меньше, чем он. Некоторые просто испуганы. Метелица со сосредоточенно сдвинув светлые брови, вертела подушку, словно выбирая на какую сторону лечь. Никаких заклинаний не нужно, наставительно произнёс Велизарий. Просто внимательно смотрите на свою подушку, отрешитесь от всего происходящего и представляйте, как она меняет цвет на нужный вам. Предельная концентрация внимания. отрешённость от постороннего. Начали. Кеша ещё раз посмотрел по сторонам, заметил, что соловей с метелицей уже уставились на свои подушки, и подавив непроизвольный смешок, тоже опустил глаза. Это оказалось совсем не трудно. Кеша сам не понимал, почему так произошло, но едва он представил, как нежно-зелёный цвет подушки темнеет, наливаясь бордовой густотой, Как это и случилось на его глазах. Он даже не щурился, как одни, и не распахивал глаза, как другие. Он просто смотрел на подушку, и она меняла цвет с зелёного на бордовый. Кеша ещё продолжал смотреть на подушку, ещё даже не успел удивиться, обрадоваться или осознать, что совершил первое в своей жизни волшебство, как услышал на духом негромкие хлопки. И лишь секунду спустя понял, что это аплодирует Велизарий. Отлично, отлично Трейкуров, вот уж не ожидал. Не то что с первого раза, даже на первом занятии мало у кого получается. Велизарий смотрел на Кешу, кажется, даже не с восхищением, а с удивлением. Ага, а вот еще один успех. Велизарий повернулся к Мителец. Чья подушка только что сменила ярко-оранжевый цвет на синий. И соловей тоже справился. Соловей поднял над головой пурпурную подушку, бывшую до этого серебристо-серой. Да вы молодцы, ребята, северяне выходят вперёд. Поздравляю. Велизарий восхищённо смотрел на троицу отличников, переводя взгляд с одного на другого. Кеша посмотрел вокруг. Кажется, действительно получилось только у них троих. Остальные не смогли сменить даже оттенка и с завистью поглядывали на троих визунчиков, с раздражением вертя в руках свои подушки. Кеша улыбнулся метелица. Это вышло не произвольно. Он даже не успел ничего такого подумать, но она улыбнулась ему в ответ. Везде от тебя троекоров! зашептал Соловей на ухо Кеше, брякнув по спине в виде поздравления. Кажется, ты привлёк её внимание. Велизарий захлопнул в ладоши, призывая всех успокоиться и начать сначала.